Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Маган шагал самыми глубокими палубами завоевателя и о чем-то молча размышлял. Весь корабль еще пребывал в смятении после событий в Зале Побед. Экипаж по-прежнему устранял последствия бешенства Ангрона и вызванного им беспорядка. Кхарн велел запереть отца в его темных покоях и пускал к нему только Галлана Сурлока, Велхиридара и нескольких избранных апотекариев и адептов механикума. За исключением короткого поединка с маганом на пёсьем клыке, советник больше никуда не отходил от примарха. Никто не собирался гадать, когда и в каком состоянии Ангрон пробудится от колдовского сна, как и о том, что он сделает. Чтобы попасть на борт, Маган воспользовался челноком. Центурион прибыл на флагман пожирателей миров без объявления, даже Кхарн не знал. Хотя легионеры могли беспрепятственно перемещаться между звездолетами флота, Маган предпочел избежать вопросов о цели своего визита на корабль. Центурион шел в одиночестве целый час, минуя оживленные магистрали и тесные переходы. Рок от ядра звездолета постепенно стихал, и вскоре вместо него загрохотали кузнечные молоты. Люди на пути попадались тем реже, чем дальше Маган заходил в стылые глубины завоевателя, где покоилась легендарная прошлое легиона. У огромных железных ворот его остановила манипула боевых сервиторов-стражей, запрограммированных проверять каждого входящего. Массивные претарианцы осветили Центуриона рубиновыми лучами. Установленные на спинах киборгов тяжелые пушки прекратили угрожающе урчать, только когда в личности пришедшего не осталось сомнений. Лязгнув ногами по настилу, машины расступились. Работа систем флагмана слышалась в этом темном просторном зале низким отдаленным рокотом. Повсюду вокруг стояли великие машины войны, безмолвные и неподвижные. Они дремали на платформах, окружавших зал по периметру. Громадные фигуры бессмертных героев легиона, окутанные тенями, напоминали статуи, застывшие на массивных металлических постаментах. Из теней к Магану выступили адепты в длинных одеяниях. Центурион коротко сообщил, что ему здесь нужно, после чего они плавно скользнули прочь, не произнося ни слова. Жрецы в рясах столпились возле центральной платформы и забормотали на двоичном канте, пробуждая к жизни блоки аппаратов вокруг нее. Температура в помещении подскочила, когда над заработавшими машинами взвился пар и задрожал раскаленный воздух. Заскрежетали шестерни, затарахтели кагитаторы. Над платформой вспыхнули тусклые люмины, а мы в Центурион облеклым светом. Маган в тишине наблюдал за работой техножрецов, выполнявших нужные ритуалы и распевавших гимн обряда пробуждения с идеальной согласованностью. «Готово?» – спросил он. Ближайший адепт кивнул, скрытой под капюшоном головой. — Тогда оставьте нас и отключите все записывающие устройства, пока я здесь нахожусь. Адепты в мантиях покинули зал, оставив Магана наедине с железным богом войны. Линзы мигнули и загорелись ровным багровым светом, когда энергия напитала каждую систему дредноута модели Contemptor. Сенсорный блок шагателя, изготовленный в виде шлема космического десантника, с гулом сервомоторов обратился к капитану Несломленных. «Кто тебе позволил?» – пророкотал дредноут. «Надечь мой плащ!» Огромная боевая машина заговорила на надракале, который сквозь рычащую решетку шлема показался еще грубее. за гудением механизмов и статическими помехами в маган расслышал эхо того самого голоса который заставлял его кровь бежать по жилам быстрее вопреки всему центурион не удержался от улыбки гир позволил гир просипел контемптор имя убитого магистра легиона неумелый стратег но топором владеет достойно Голова обтекаемой формы опустилась в моторизированных сочленений, и взгляд ее линз вперился в магана. «Плачь тебе в пору!» «Благодарю, господин!» — сказал Центурион. «Нам нужно поговорить!» «Так значит...» — прогудел Дредноут. «Теперь ты командир Несломленных!» Лорке сошел со своей платформы, и палуба задребезжала под его могучей ногой. В последний раз я видел тебя сержантом, толком не знавшим, с какой стороны взяться за топор. Проговорил железный великан ворки медленно шагая по залу. С каждым новым пробуждением я гляжу вокруг и узнаю все меньше. По-видимому, ничто не может избежать перемен, особенно в эти дни. «Потому я и пришел, господин», — ответил Маган. «Нам нужно поговорить об Ангроне». Центурион припомнил события, которые произошли с момента последнего выхода «Пса войны» из Стазиса. Он поведал Дредноуту о прошлых кампаниях, о сражении на Генне и непрекращающейся деградации Примарха и закончил рассказ тем, что случилось в Зале Побед. Ветеран выслушал все в полном молчании, не считая гудения его силовой установки. Лорке пал за 30 лет до Нуцерии в битве, которая переломила хребет империи зеленокожих, поработившей население семи звездных систем. За время, пока он пребывал в титуле магистра, история легиона пополнилась множеством примеров его выдающегося лидерского таланта. Непревзойденный командир и гениальный тактик, он вступал в бой непременно первым, а покидал его последним. Лорке был истинным королем-воином, всякий раз вдохновлявшим братьев на новые подвиги и приводившим к победе. Когда магистра извлекли из-под горы мертвых тел зеленокожих, включая их поганого вождя, не оставалось ничего иного, кроме как поместить едва живого Лорке в железный саркофаг. В своем холодном плену он находился на границе жизни и смерти. Даже после преображения 12-го легиона броню бывшего магистра украшали символы псов войны. Космодесантники с уважением называли Лорке первым, как самого могучего среди постоянно растущего числа шагающих мертвецов. Порой Маган задумывался, как сложились бы дальнейшие события, выживи магистр в том сражении. Что было бы, если бы не Гир, Алорке предстал перед Ангроном после Дэшеа? Пошла бы история легиона по иному пути. «И что ты собираешься предпринять?» — спросил первый, когда Центурион закончил рассказ. «Грядущая легиона висит на волоске», — сказал Маган. «Если это случится, если все мы примем гвозди, то назад пути не будет, и нам придется шагать в полную неизвестность». Лорке остановился. «Тебе хорошо известно, куда приведет этот путь? К Ангрону!» «Он наш примарх!» — Центурион опустил взгляд. «Я чту отца и восхищаюсь им, как никем из живущих. Но за черту, которую он велит нам переступить, легиону ни в коем случае заходить нельзя. Мне недостаточно одного лишь благоговения, испытываемого рядом с отцом, чтобы примириться с его планом для нас». Решение, которое нам предстоит принять, войдет в историю как судьбоносное для всего легиона. «Те, кто пишут нашу историю, никогда не передают события в истинном свете», — заметил Лорки. «Они рассказывают лишь то, что им выгодно. Задумайся, о чем ты говоришь. Ангрон не Жильеман и не Вулкан. Он не приветствует обсуждений и не приемлет критики». И ты все равно намереваешься открыто перечить ему, заклеймить ту грань его личности, которая с тех самых пор, как ему вогнали в голову эти имплантаты, диктует все его мысли и поступки. «В моих глазах они отрава, не более», — ответил Маган. «Я отказываюсь признавать, что их распространение в Легионе есть благо». «Я сейчас говорю не о благе или зле». Лоркес сжал свои могучие кулаки. Я говорю о том, что мы окажемся первым легионом, восставшим против своего владыки, и об океанах крови, которые из-за этого прольются, что неизбежно, как восход солнца. Дважды император истреблял свое потомство и каждую живую душу в легионах, которые за ними шли. И даже не надейся, что подобная участь минует тех, кто пожирает миры. Тогда скажи, что нам делать? «Если восстание против Ангрона повлечет гнев императора, то как он отреагирует на целый легион воинов, изувеченных гвоздями?» Лорке ответил не сразу. Поглядев на свои когтистые кулаки, он, наконец, произнес. «Я бессилен даже представить, что происходит в его разуме. Все, что я могу, вспомнить его деяния на Терре до объединения. То, на что он готов был пойти – то, какие поступки велел совершать нам ради сплоченности человечества. Чтобы привести всю галактику под свою власть, чтобы воплотить в жизнь свой честолюбивый замысел, повелитель человечества готов использовать любые средства». «Неужели ты считаешь?» – прошептал Центурион. что гвозди могут принести Легиону пользу, что жить станет проще, что гвозди способны прогнать все сомнения, все противоречивые чувства. «Не исключено», — ответил Лорки. «Но тогда задумайся, если выйдет так, как ты говоришь, что заполнит пустоту, оставшуюся на месте этих чувств?» Оба собеседника молчали. Вопрос так и остался висеть в воздухе. «Наверное». Лорки остановился и отвернулся от своей платформы. «Мне стоит пободрствовать еще некоторое время. Я желаю своими глазами увидеть, какой оборот примут события». Командир восемнадцатый коротко поклонился. «Разумеется...» «Поговори с братьями Магон. посоветовал Лорки. «Узнай, что у них на сердце, ибо если ты решишься действовать так, как задумал, тебе понадобятся союзники, и немало!» Центурион кивнул. «Могу ли я считать союзником тебя, господин?» «Только если прекратишь меня так называть!» — проворчал Дредноут. Первый покрутил механическими конечностями, поразительно напоминая человека, разминающего затекшие руки. Из саркофага послышалось глухое рычание, похожее на скрип шестерней. «Проклятый холод!» «Есть ли способ унять твою боль?» – спросил Маган. «Боль?» – произнес Лорке задумчиво. «Боль, младший брат, это все, что у меня осталось». Галан Сурлок вошел в свою лабораторию, запрятанную в самом сердце завоевателя.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 Перед апотекарием раскинулась его вотчина – огромный зал, сооруженный из полудюжины меньших помещений, где изначально хранились самые разные припасы, которые обеспечивали непрерывную работу линкора типа «Глориана». Галан лично добился, чтобы ему выделили сразу несколько смежных складов. Переборки снесли, а место грузовых контейнеров и стеллажей заняли умопомрачительно разнообразные медицинские приборы и технические установки, едва ли виданные в каком-либо другом из 18 легионов». Блоки потрескивающих кагитаторов соседствовали с амниотическими резервуарами и сосудами с биологическими образцами. Адепты механикума в красных рясах трудились рука об руку с крепостными медиками, а апотекарии региона объединяли усилия с братьями-технодесантниками в багряной броне. Стены сплошь покрывали записанные в спешке вычисления, которые перетекали на чертежи и технические схемы, но почти все они были перечеркнуты густыми полосами красных чернил. Сурлок вдохнул ледяной воздух лаборатории. Здесь он вознамерился сплотить искусство апотекариев и тайную науку священного Марса, чтобы совместными силами достичь цели, которой Галан посвятил всю жизнь — исполнить волю примарха и создать рабочую, стабильную копию гвоздей мясника. На стальных плитах покоились тела пожирателей миров, только что доставленные с полей генской бойни. Им спилили верхние части черепных коробок, обнажив серое мозговое вещество. Сурлок лично занимался их обработкой, удалил прогеноидные железы, которые впоследствии будут имплантированы рекрутом. И со всем возможным почтением истинного боевого брата провел все прочие манипуляции. В смерти его соратники продолжат служение легиону. Их жертва провернет маховик истории двенадцатого. По настилу, межгрупп генетеров, аугментологов и неврологистов проклацал на тонких паучьих ногах вел Херидар. Магас возглавлял контингент механикума, занимающийся разработкой прототипа невральных имплантатов примарха, тогда как Сурлок искал пути совместить марсианские технологии с плотью 12-го легиона. Если называть техножреца сердцем их совместного предприятия, то апотекарий был его душой. Весьма нечасто представители Марса добровольно делились своими секретами и методологиями с посторонними. Однако Галан Сурлак сумел убедить Велхеридара вступить с ним в союз, посулив новые знания и невероятные свершения ради того, чтобы получить их. Апотекарий знал, что ни один марсианин не устоит перед подобным искушением. Археотехнология, на основе которой создавались стимуляторы агрессии примарха, заворожила Велхиридара. и с каждой неудачной попыткой воспроизведения гвоздей мясника его одержимость только росла. Он не остановится, пока секреты имплантатов не будут разгаданы. Сурлок в молчании прошел мимо Магоса. За время совместной работы с марсианами он понял, что Велхиридар и его сородичи считают излишним само понятие приветствия. Они оба прекрасно видели друг друга, а значит, не было никакой нужды тратить бесценное время на слова, чтобы обозначить свое присутствие. Если одному из них понадобится знания или умение другого, лишь тогда Апотекарий и Магос не зайдут до разговоров. Последнюю в ряду плиту занимал генский андроид, столь тщательно разобранный, что его части заняли почти всю рабочую поверхность. Именно этого мертвеца Кхарн бросил к ногам Ангрона. По приказу Галана с планеты доставили еще нескольких искусственных людей, которых в дальнейшем вскроют и изучат наряду с первым образчиком. Над жуткими улыбающимися существами, разложенными на хирургических столах, толпились специализированные сервиторы, которые собирали и фиксировали каждую крупицу данных об их внутреннем строении. Вся информация затем передавалась в необъятный главный кагитатор лаборатории, где под неусыпным наблюдением когорты смотрителей механикума подвергалась доскональному анализу. Апотекарий один из коллег в белых доспехах протягивал галану пергаментный свиток, еще теплый от пера сервитора, который его написал. Я подготовил сводку результатов самых последних исследований. Благодарю, БИР! Сурлок быстро взглянул на свиток, мгновенно воспринимая информацию. Его тонкая бровь поползла вверх изогнутой аркой. Он поднял взгляд от свитка. «Ты уверен, что эти данные точны?» Бир кивнул. «Мы повторили процедуру в точности с теми параметрами, которые ты указал в тех заданиях. Затем 96 раз пересчитали результаты вычислений, чтобы удостовериться в их точности, и каждый раз получали одно и то же. Галан снова посмотрел на свиток и еще раз прочел его. Остальная лаборатория для него как будто исчезла. Мы обнаружили закономерность. Рискнул прервать его размышления Бир. Что это может означать? Еще не знаю. Что-нибудь или... Сурлок заглянул в пустые глаза на рассеченных скальпелем лицах. «Все, что нужно!» Фоновый шум завоевателя вновь захлестнул Магана, когда обратный путь вывел его на более оживленные полубы флагмана. Встреча с Лорке прошла не так, как рассчитывал Центурион. Вопросов у пожирателя миров оставалось больше, чем ответов. Имеет ли легион неоспоримое право восстать против своего повелителя? Что скажет император и как отнесутся к этому в других легионах? и какова же цель этого противостояния? Какой смысл сопротивляться Ангрону в его желании распространить гвозди, если все усилия по их созданию могут не принести плодов? «Приветствую, несломленный Центурион!» Маган вздрогнул, когда чей-то голос вырвал его из размышлений на многолюдном переходе к вспомогательным ангарам завоевателя. Он не видел лица говорившего, пока тот пробивался сквозь толпу, однако характерный запах антисептика сразу указал на личность воина. Апотекарий Сурлок приветствовал его маган, пытаясь скрыть неприязнь за спокойным тоном. Из всех братьев никто столь фанатично не стремился увлечь легион в безумие вслед за примархом, как тот, кто прямо сейчас направлялся к Центуриону. «Рад тебя видеть!» Галан Сурлок выступил из расходящейся перед ним толпы смертных членов экипажа и сервиторов. С ухмылкой на лице он остановился подле Магана. «Я не знал, что ты вернулся на флагман». «Нужно было переговорить с несколькими капитанами», ответил Центурион. «Обсудить текущую ситуацию и принять неотложные меры. В каком состоянии пребывает примарх? Изменилось ли что-либо за прошедшее время?» «Ты имеешь в виду с того момента, когда твой лексиканий ввел его в псионическую кому?» Усмехнулся Галлон. «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить». Он жестом пригласил Магана следовать за собой. «Идем, брат, я думаю, тебе будет интересно». «Я уже вдоволь насмотрелся на этих существ», — скривился Центурион при виде расчлененного генца на хирургическом столе. и на живых, и на мертвых». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Галлан Сурлок. В лаборатории царил холод. Даже за столь короткое время это место успело привести восемнадцатого капитана в мрачнейшее расположение духа. «Хватило одного взгляда на пожирателей миров, с которыми он бился плечом к плечу, и которые погибли у него на глазах, а теперь лежали на операционных столах, вскрытые и разрезанные сервиторами на куски, будто подопытные крысы, а не достойные воины легиона!» «Но я позвал тебя сюда не за этим!» Маган повернулся к Гавану, стоявшему у стола с мертвым генцем. От черепа гомункула отходили многочисленные провода, которые соединяли его с блоком кагитаторов в дальней стене. Когда Кхарн впервые принес мне это существо, Галан указал на Генса. «Я решил, будто оно исключительно механическое. Итак, мы поступили с ним, как и с любым образцом захваченной технологии. Принялись изучать принципы его работы, в контролируемой среде, разумеется». Мы пропустили через тело электрический ток в попытке восстановить питание отдельных систем, и тут же выяснилось, что мы прервали некий сигнал, отчасти псионический, отчасти электромагнитный. «Думающие машины!» – с отвращением произнес Маган. Все многочисленные ветви человечества, даже фантасмогорические техножрецы Марса, в едином порыве пресекали любые попытки возродить ИИ. Изуверский интеллект, который в давно минувшие века был повинен в немыслимых зверствах. Эти существа рождены технологией, верно, однако ведет их нечто иное. Изучив сигнал, который передавали тела, а также их анатомию, мы пришли к выводу, что генцы не просто автономные машины, которые притворяются живыми людьми. Ими, их мыслями и движениями удаленно руководит человеческий разум. Вероятно, что один разум может управлять сотнями, даже тысячами, если команды не слишком сложны. «Например, стоять толпой между нами и их городами», — сказал Маган. «Именно», — кивнул с улыбкой Галан. Вполне возможно, что население планеты, истинное население, составляет не больше тысячи душ, а все остальные миллионы – их марионетки. Воистину необычайно. Центурион мысленно вернулся в кристальный купол, где космодесантники встретились с Суной, и припомнил причудливую синхронную манеру, в которой генцы произносили свои елейные речи. «Мерзость». Галан фыркнул и сухо рассмеялся, качая головой. «Неужели ты полагаешь, будто мы так сильно отличаемся от них? Оба наших вида выделили из человеческого рода и преобразили в нечто большее. Нас – гений императора, а их – технические достижения. Наши виды – великолепное произведение научной мысли и силы воли, и все же ты порицаешь лишь один из них, капитан». «Не считаешь ли ты мерзостью и себя?» Маган пребывал отнюдь не в том настроении, чтобы вступать с апотекарием в полемику. «И какое это все имеет значение?» — сказал он, скрещивая руки на груди. «Это ничего не меняет». «Касательно приведения планеты к согласию – нет», — признал Сурлок. «Однако для наших усилий по созданию рабочей копии гвоздей это меняет все». По спине Центуриона пробежал холодок. «Объясни. Труднейшее препятствие на нашем пути состоит не в сложности воссоздания механической части имплантатов. Технология ничем не отличается от той, что используется при изготовлении любого протеза или иной аугментации. На чем мы в действительности споткнулись, так это на принципах сопряжения имплантатов с живым мозгом. Здесь отсутствие шаблонов этой археотехнологии ощущается наиболее остро. Описания таких устройств содержались в нескольких стандартных шаблонных конструкциях, но они считаются утерянными со времен Долгой Ночи, и большинство из них, боюсь, навсегда». Галлон взглянул на Магана. «Кома примарха, это прискорбное событие, от которого и по сей день не в силах оправиться регион, дала мне беспрецедентный шанс изучить гвозди мясника и понять, как именно они расширяют возможности нашего повелителя». Маган подобрался, услышав, что брат назвал недуг, насланный проклятыми имплантатами, расширением возможностей, но смолчал. «Будто по Наитию я сопоставил данные, собранные с Генцев и Ангрона, и обнаружил, что во многих аспектах они перекликаются друг с другом. Мы полагаем, что технология, которую используют Генцы, основана на той же линии стандартных шаблонных конструкций, что и улучшение примарха». А значит, с помощью их наработок мы наконец-то сможем изготовить работоспособный прототип гвоздей и впоследствии имплантировать его всему легиону. И ты собираешься использовать их, медленно проговорил Центурион, с ненавистью глядя на выпотрошенного андроида на столе. Использовать этих тварей, чтобы создать копию гвоздей. Рабочую копию. — кивнул Галан, принимая инфопланшет из рук слуги и быстро его просматривая. — Все верно. В голове Магана визжащим штормом пронеслись тысячи мыслей. — Это все-таки произошло. Сурлок нашел способ воспроизвести гвозди мясника и обречь весь двенадцатый легион. — Ты не способен его вылечить, — проговорил он с горечью. — Не так ли, примарха? Иначе уже давно бы излечил. Все твои старания удалить эти клятые имплантаты, которые сводят его с ума, убивают его, все они провалились. — Имплантаты нельзя удалить, — спокойно ответил Апотекарий. — Это убьет его наверняка. — Ты потерпел неудачу, — продолжил Центурион. — И теперь тебе только и остается, что заразить весь легион тем же безумием, что терзает отца. Галан аккуратно положил инфопланшет и обратил все свое внимание на Магана. «Если под этим ты подразумеваешь исполнение воли нашего генетического отца, сотворенного самим императором и от имени его распоряжающегося судьбой региона, то да, ты прав». Он подошел к Центуриону на шаг ближе. Пар их дыхания смешался в ледяном воздухе. «Сейчас идет война, а мы на ней солдаты. Солдаты подчиняются приказам командиров, несмотря ни на что. А те из нас, что отвергают свое предназначение, что из совершенно надуманного самомнения называют себя воителями, тем более должны неукоснительно следовать воле своего короля, нашего короля». Я выполнил свой долг. Мы делаем то, что он велит, Маган. Мы принимаем, что он нам дарует, и его дар для нас — гвозди. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ангрон резко вырывается из удушливого кошмара. Он чувствует, как его голова раскачивается, хотя он не прикладывает к этому усилий. В горле клокочет рык, когда он узнает характерные остаточные эффекты мощных транквилизаторов из арсенала верховых. С каждым днем тело Ангрона все крепнет, и для погружения юноши в сон тюремщикам приходится постоянно увеличивать дозу опасных препаратов, прекращая лишь тогда, когда его сердце готово остановиться. Вокруг него гулким эхом отдается ритмичный рокот. Ангрон хочет потянуться и стряхнуть онемение менее конечностей, но места для этого нет. В горячем влажном воздухе разливается отвратительный смрад. Глаза открыты, но едва ли могут что-либо разглядеть, кроме пульсирующего алого мрака». Только тогда он замечает, что стены вокруг него содрогаются в такт этому раскатистому эху. Так бьется сердце, юноша оказался внутри чего-то живого. «Ангрон!» — доносится откуда-то снизу слабый голос, чья-то дрожащая рука отчаянно цепляется за его лодыжку. По голосу юноша узнает одного из обитателей пещер, где гладиаторы живут между схватками. «Гекс!» Он изо всех сил раздвигает склизкие трепещущие стенки вокруг себя, но снизу ему показывается лишь макушка и плечи другого гладиатора. «Черфинтык!» — говорит тот. «Они запихнули нас в треклятого интыга. Ангрон свыхал о таком раньше. Дошианцы обожают накачивать рабов наркотиками и целиком скармливать колоссальным червям, обитающим в морях Нуцерии. У проснувшихся внутри желудка рабов есть считанные минуты, чтобы прорезать себе путь наружу, пока не закончился воздух. А все это время верховые будут хохотать, пьянствовать и делать ставки. Оружия у них нет, а шкура энтыга тверда, как камень. С губ Ангрона срывается гневный крик, пока он царапает пальцами оболочку давящих стенок желудка, ища какое-нибудь слабое место или уплотнение, за которое можно ухватиться, чтобы выбраться. Температура внутри непреклонно растет, кислорода становится все меньше. Юноша задерживает дыхание так долго, как может, чтобы сберечь воздух Гексу. Уцепиться не за что, не за старелого рубца, чтобы разорвать, не язвы, чтобы вонзить в нее пальцы. Ангрон глядит вниз. Гекс уже почти теряет сознание. Остается лишь один выход. Нужно карабкаться. «Гекс, хватайся за меня!» — говорит он и подтягивает товарища за руки, чтобы тот смог обхватить его за пояс. «Держись крепко!» Гладиатор сцепляет руки за его спиной и изо всех сил старается удержаться, пока юноша тащит их обоих наружу. Ангрон извивается и рычит от напряжения, ползя вверх по пищеварительному тракту животного. Желудочный сок червя покрывает его с ног до головы, но юноша отрешается от нестерпимой боли, терзающей его плоть. Всю свою волю он сосредотачивает на продвижении вверх по извилистому тоннелю, сантиметр за сантиметром. Не единожды Ангрон чувствует, как слабеют руки Гекса, едва не соскальзывая с пояса, но всякий раз вновь цепляются мертвой хваткой. Инстинкт самосохранения дает гладиатору новые силы, и все же их вряд ли хватит надолго. Впереди мелькнул едва заметный светлый участок, тонкий ярко-красный просвет между жвалами зверя. Надежда на освобождение наполняет энергией мышцы юноши, не дает ему скользнуть обратно в темную утробу. Гул крови в ушах почти заглушает сердцебиение прожорливого Левиафана. Ангрон бросается вперед, скользит и загребает руками в поисках опоры, отказываясь уступать боли от кислоты, разъедающей его плоть. Еще немного, и свобода осталась совсем чуть-чуть. Сквозь рвущуюся плоть и потоки чужеродной крови пробивается свет, когда Ангрон начинает медленно выворачивать монстру челюсти. Червь сопротивляется до хруста костей, смыкает челюсти на пальцах юноши, оттягивая их в обратную сторону, пока под давлением они не выскакивают из суставов. Но Ангарон не собирается сдаваться, и под восхищенной толпы, неизменный фаворит гладиаторских игр, вырывается из пасти воющей твари. Он жадно вдыхает полную грудь воздуха и падает на песок, как жертва кораблекрушения, прибитая к берегу. Следом за собой он вытаскивает гекса. Червь извивается на земле в предсмертной агонии. Ангрон переворачивает гладиатора на спину, но тот не шевелится. На его шее не прощупывается пульс. Юноша вытирает слизь и желудочную кислоту с губ товарища, прочищает дыхательные пути и начинает ритмично давить ему на грудь, чтобы побудить сердце вновь перекачивать кровь. К ним откуда-то сверху соскальзывают змеиные глаза – Вот это да! Ангрон Талкер пытается оживить прославленного Гекса. Справится ли он? Сможет ли он вытащить его из спасти самой смерти? Поберегите слова! Лучше выкладывайте монеты, друзья! Пока есть возможность, делайте ставки! Юноша не желает вслушиваться в садистские насмешки верховых и не отвлекается на лай кровожадной толпы. Он не оставляет попыток вернуть мастера ножа к жизни, стимулирует сердце и вдыхает в легкие воздух. Все, чтобы органы заработали вновь. Спиной Ангрон чувствует ползущий к шее холод, когда к нему приходит понимание, что жизнь покидает тело его брата. Краска отливает от лица Гекса, на губах проступают бледно-синие пятна необратимой смерти. Ангрон оседает на горячую пыль посреди лужи свернувшейся крови и слизи, постепенно высыхающей в упругую серовато-розовую пленку. Он протягивает руку к лицу Гекса, чтобы смахнуть остатки грязи и опустить веки. «Неудача!» Чирикает верховой под радостные возгласы и брань, доносящиеся со зрительских рядов. «Ангрон не смог оттащить Декса от края бездны! Не отведать больше его ножам в свежей крови вам на потеху, мои дорогие друзья! Поздравляем победителей, а проигравшим пора раскошеливаться!» «Я не смог спасти его!» – говорит Ангрон и со щелчками по очереди вправляет себе пальцы. Он смотрит на Аномая, старого гладиатора, который рвет ветхую тунику, чтобы перевязать юноши раны. «Я не смог спасти Гекса». «Они не хотели, чтобы ты его спас», — отвечает Аномай. «Наши жизни ничего не стоят в глазах верховых. Рассмешить их дракой и порадовать глаз зрелищной смертью. Мы для них игрушки, и так будет всегда». Ангрон останавливает руку своего наставника, обрабатывающего сочащийся ожог у него на груди. Даже столь тяжелое ранение к утру заживут в гладкие рубцы, хотя обычного человека такие раны почти всегда убивают. Ангрон сам не раз наносил их, поэтому знает точно. Внимание Ангрона привлекает чей-то плач. Он вглядывается во мрак пещеры и замечает на земле дрожащего мальчика. На его теле розовеет еще свежее рабское клеймо. «Это Яхура», — говорит она май. «Мальчик вчера впервые отведал горячей пыли, едва остался жив. И теперь он, как и все мы, страдает. Ему не сбежать от красных песков даже во сне». Ангрон поднимается и идет к Яхуре, переступая через спящих на земле рабов. Ребенок трясется, свернувшись калачиком на полу. Кошмар держит крепко, и лоб его блестит от пота. «Оставь его!» — говорит Анамай, останавливаясь рядом. Ему придется привыкнуть к страданиям, если он хочет остаться в мире живых. Юноша медленно опускается на колени и кладет руку Яхуре на плечо. Все это он проделывает с осторожностью и мягкостью, поразительной для человека его размеров. Ангрон закрывает глаза, и на Тетиса волной накатывает боль этого ребенка. Жар, острые клинки, крики, горячая кровь, заливающая глаза. Юноша слегка вздрагивает, и мальчик затихает. Он больше не вскрикивает и погружается в глубокий сон без сновидений. Под изумленным взглядом Иномая Ангрон отводит руку. «Что?» Старик смотрит то на умиротворенного Яхуру, то на Ангрона. «Что ты сделал?» «Я не знаю», – качает головой тот. Захваченного воспоминанием Тетиса наполняя чувство глубочайшего благоговения. «Что ты помнишь о себе, Ангрон?» – спрашивает Май. «О чем твое самое первое воспоминание?» О холоде? На горе? Юноша хмурится. «Нет, не о таком, как на горе. То был неестественный холод, так холодит металл, а не камень. И голоса, потом свет, а потом он обхватывает голову. Не помню. Ты родился для иного места», — произносит она Май. Откуда бы ты ни пришел, какой бы путь тебя ни ждал, здесь ответов тебе не найти. И однажды эти пещеры и эти цепи больше не смогут удерживать нас, и тогда ты обретешь свободу и отправишься на поиски своей судьбы». «Моя судьба — быть рядом с тобой, Анамай», — говорит Ангрон, — «и с моими братьями и сестрами, жить на свободе, вдали от горячей пыли». Седой ветеран улыбается. «Тогда я не сомневаюсь, что мы будем свободны от горячей пыли». Остальные рабы видели, как Ангрон помог Яхуре. Они неуверенно подбираются ближе. Сквозь страх и подозрения на их лицах робко проступает мольба, просьба причаститься к чуду. Ангрон замечает нечто незнакомое в их глазах, нечто, чего раньше никогда не видел – надежду. Той ночью они ложатся спать непрерывной живой цепью, положив друг на друга руки. Сангроном в самом конце. Тетис чувствует, как целые жизни, полные издевательств и пыток, сокрушительными валами обрушиваются на отца, пока тот принимает в себя боль своих братьев и сестер. В сознании библиария отражается закаляющаяся в сталь воля его молодого отца, который глядит сейчас в свод пещеры, туда, где восседают жестокие хозяева, и кровавые слезы катятся по его щекам. Ангрон знает, что час расплаты близок, что вскоре он покинет эту пещеру и сбросит верховых с их золоченых помостов. Он вернет своим братьям и сестрам свободу, даже если для этого ему придется пролить целый океан крови. Сегодня Ангрон отдает рабам все силы, что имеет». Пусть на короткое время он дарует им отдых от мучений, целиком поглотивших их жизни. Настанет утро и принесет с собой горячую пыль, но до тех пор Ангрон будет страдать, чтобы его семья хоть ненадолго познала покой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Откликнувшиеся на призыв легионеры, вереницы и прибывали на борт пёсьево-клыка. Они прилетали на челноках и десантно-штурмовых кораблях. Нашлись и те, кто материализовались с громоподобными раскатами вспышек телепортации. Большинство облачились в простые балахоны, скрывая под тяжелыми капюшонами свои лица. Но немало воинов явились на собрание при полном параде, чтобы дать клятвы и выполнить свой долг. Долг по спасению 12 легиона. На вызов Магана ответили центурионы, капитаны и младшие офицеры почти одной трети род пожирателей миров, собравшихся у Генны. Командир Несломленных связался лишь с теми, в чьей верности не сомневался, с братьями, рожденными на Терре, чьим родным языком был готик, а не нагрокали, теми, кто в давние времена называли себя псами войны и не соблазнились силой, обещанной гвоздями мясника». Как союзные вожди древних времен, командиры держали военный совет в отдаленном уголке звездолета предводителя Несломленных, где тот уже ждал их вместе со Стакосом и Ганоном. Центурион отослал Орента на завоеватель, надзирать за поставкой припасов на пёсий клык. К своему великому огорчению Маган хорошо знал брата, а поэтому не могло быть и речи, чтобы пригласить первого топора на совет или даже посвятить в сам факт его созыва. «Я собрал всех вас здесь!» – начал Центурион, как только прибыл последний офицер. «Не просто так!» «Забудем на время о званиях, голоса всех собравшихся в этом зале равны. Ни единая душа за пределами этих стен не узнает о том, что будет сказано». Маган внимательно оглядел пожирателей миров, заполнивших помещение. «Я не буду тратить время понапрасну. С тех самых пор, как мы воссоединились с Примархом, Легион балансирует на краю пропасти. Неоднократно Ангрон требовал, чтобы каждый из нас подвергся внедрению гвоздей мясника, тех же имплантатов, которые беспрерывно истязают и отравляют его разум». «На копирование технологии он не пожалел ни сил, ни времени, и все мы знали, что однажды это произойдет, и этот день настал». По рядам командиров прошелся обеспокоенный ропот. Воины обменялись напряженными взглядами, в которых проглядывало недоверие. «Откуда тебе это известно?» – поинтересовался Каурагар, капитан 21-й роты. Маган кивнул брату Центуриону и подал кому-то в толпе знак «Подойти». «Представляю вам брата Бира, служителя Апотекариона». Из публики выступил Апотекарий в белой броне и встал рядом с Маганом. «Я видел все собственными глазами», — сказал Бир. Галан Сурлок нашел ответ в существах, с которыми мы сражались на три пятнадцать. Он разгадал технологию андроидов Генны и обнаружил сходство с конструкцией имплантатов Примарха. Оба вида устройств создавались с помощью одной и той же стандартной шаблонной конструкции. На основе этого апотекарий намеревался воссоздать гвозди мясника и вживить их всему легиону. «Это правда. Клянусь, я лично видел результаты трудов галана Сурлака и слышал все из первых уст», – добавил Маган. Многие годы гвозди мясника угрожающе маячили на горизонте, оставаясь лишь туманной перспективой. Теперь угроза стала реальностью, и эта новая реальность посеяла разлад в рядах пожирателей миров. Над толпой поднялся хор рассерженных голосов. Если мы все вместе откажемся принять гвозди, что владыка Ангрон сможет сделать? Спросил кто-то из Центурионов. Нам нельзя сидеть, сложа руки! — сказал другой. — Сурлока нужно остановить. — Любой ценой! — подтвердил третий. — Если для этого придется зачистить завоеватель и отключить реактор, превратив флагман в пустотную темницу для Ангрона, да будет так. — А кто ты такой, чтобы решать за примарха? — подал голос гос из 85-й. — Ангрон, плоть от плоти императора, его создателя. С чего ты взял, что ты мудрее нашего генетического отца? «Я не намерен решать этот вопрос единолично!» Маган поднял руки, призывая собравшихся к тишине. «Мы примем общее решение, и оно необходимо прямо сейчас, пока еще есть время!» Добившись общего внимания, он продолжил. «Если вы желаете знать мое мнение, я не примену его высказать. Легион должен отказаться от гвоздей мясника». Своеволе примарха, отчеты, казни наших воинов мы должны покончить с этим раз и навсегда. Эксперименты галана нужно прекратить, а Ангрона верить императору, ибо если кто из ныне живущих и может избавить нашего повелителя от гвоздей, то только он. Я говорил с Лорке и заручился его поддержкой. Ты отправился на борт завоевателя, чтобы пробудить первого, и никто не заметил! удивился Гос. Где он сейчас? «Почему его нет здесь, с нами?» «Его присутствие привлекло бы слишком много внимания», ответил Маган. «Сбор третьи командования Легиона и так большой риск. Доставка первого завоевателя на песей клык обратила бы на себя взгляды, которых нам лучше избегать». «А что, Кхарн?» спросил Каурагар. «Кхарн наш брат», сказал Маган. «Величайший из нас. Если мы поможем ему увидеть правду, Увидеть нож у горла нашего легиона, то капитан, несомненно, воспротивится гвоздям вместе с нами. — Ты задумал мятеж, — заметил Гос. Заговор, чтобы свергнуть примарха. Допустим, такое вообще возможно. Допустим, мы победим. И что, ты думаешь, произойдет тогда? Император будет безучастно смотреть, как мы бросаем Ангрона к его ногам? — Император создал Ангрона, — заговорил Бир. «И не может не знать, как страдает его сын. Мы должны объяснить ему, на что нам приходится идти. Может, он даже вышлет нам помощь, если мы отправим корабль?» «Нет!» — твердо покачал головой Центурион XVIII. «Ангрон наш примарх, и мы должны разрешить эту ситуацию внутри легиона». Мы не имеем права взвалить этот долг на кого-то другого. Нельзя, чтобы император и его кустодии выполняли за нас нашу работу. Мы сами приведем Ангрона к повелителю человечества». «А если ты ошибаешься, и император отреагирует иначе, что, если он сочтет, что легиону не должно восставать против своего повелителя? Безумен тот или нет?» «Тогда я предстану перед его судом», — ответил Маган. и приму смерть, как верный сын, с открытыми глазами и несломленным разумом. «Я родился на тронном мире», — впервые с начала собрания заговорил Астакос. «Как и все вы, я ступал по земле под его знаменами, сражался от его имени, едва научился ходить. Мы убивали всех, на кого он указывал, включая тех, кто ранее шел за ним». Мы свергали тиранов, безумцев и злодеев, ибо им не было места в задуманном им империуме. Нас всех объединяет общая мечта о грядущем. Если мы видим, что будущее, которое готовит для нас Ангрон, губительно для легиона, нам должно самим взять в руки свою судьбу». Речь знаменосца сплотила собравшихся пожирателей миров. Центурионы кивали и почтительно склоняли головы в ответ. «Значит, решено», — сказал Маган. «Будем действовать и спасем Легион». «Что именно ты предлагаешь?» — спросил Гос. «Во-первых, прототип, созданный Галаном, нужно уничтожить, как и знания, которые привели к его созданию». «Я готов», — вперед выступил Ганон, его обычно приветливое лицо посуровело. «Скажи мне, что нужно сломать, и я это сделаю». «Останови Галана и уничтожь его труды», — велел Маган. Он окинул воинов взглядом. «Те, кто воспротивятся нам, слепы, одурманены мощью примарха и его расположением. Но все же они наши братья, и мы стараемся ради их блага тоже. Наше предприятие не должно обернуться междоусобным истреблением, и без того наши руки запятнаны братской кровью». По нагрудникам громыхнули кулаки. Пожиратели миров дали друг другу клятву вместе противостоять тому будущему, в котором гвозди мясника поработят разум братьев. В груди Магана разлилось чувство гордости. Впереди ждал темный тернистый путь, но Центурион был готов пойти на все, лишь бы спасти легион. Ангрон все еще спит. Он взглянул на Бира, который кивнул в подтверждение его слов. «Когда примарх проснется, он будет уже на Терре пред императором, который исцелит его истерзанный разум», – заверил маган. «А великое открытие Галана так и останется для легиона тайной, ибо и прототип гвоздей мясника, и знания, как воссоздать их, станут пеплом». эти снова глядит на арену, горячую пыль, глазами Ангрона. Снова ямы, снова рев толпы, снова к языку липнет привкус крови, столь густой, что вытесняет все прочие ощущения. В воспоминании примарх сражается спиной к спине с санамаем против орды зверолюдей. Козлоголовые мутанты изрыгают ругательство и проклятие, топчут песок потрескавшимися копытами вместо ног. Ангрон и его наставник остаются последними из двух десятков гладиаторов, кто вышли в тот день из пещер на арену. Видение в сознании Тетиса вздрагивает. Во внезапно загустевшем времени топор Ангрона чудовищно медленно вскрывает незащищенную глотку завывающей бестии. Затем время вновь перескакивает вперед. Все зверолюди мертвы, а юноша и старик – Окровавленные и вымотанные выходят из схватки победителями. Не волнуйтесь, друзья! Над раскаленным полем битвы с жужжанием воспаряют змеиные глаза и кружат вокруг гладиаторов. Это еще не конец сегодняшних игр. Ангрон непобедимый и Эномай, медведь из Улхаима, пережили встречу с гадкими смертоносными вестиями из южных джунглей. «Они, как и вы, друзья мои, заслужили нечто особенное, уникальное зрелище, чтобы пощекотать вам нервы и подстегнуть азарт. Вы запомните его надолго!» Широкие врата арены распахиваются. В проеме показываются несколько закованных в цепи рабов, которые выволакивают на песок два измятых железных контейнера. Ангрон напрягает слух и за гомоном зрителей улавливает сипение частого дыхания и низкий рык, доносящийся из клеток. «Еще звери?» – спрашивает он. «Нет», – отвечает Инамай, не сводя глаз с клеток. «Нечто гораздо хуже». «Дамы и господа, простолюдины и патриции!» – выкрикивают змеиные глаза, когда врата арены раскрываются –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 Ангрон видит, как амфитеатр вокруг него колыхается волнами, когда зрители начинают скакать от нетерпения. Створки закрываются, и из клеток выбираются огромные неповоротливые существа. Оба гладиатора – гиганты-недолюди, не уступающие Ангрону телосложением. Они облачены в плохо прилаженные доспехи из прочного черного железа, которые щетинятся шипами, увешанными выделанной человеческой кожей, и позвякивают цепями с голыми черепами на крюках. Один гладиатор вооружен парой моторизированных топоров чудовищных размеров, по одному в каждой руке, а другой шипастым кистенем, прикованным к левой руке длинным отрезком массивной цепи. Шлемы недолюдей венчают воздаятели, пара заточенных железных рабов. Главным образом по этой метке, а не по иным признакам, Ангрон понимает, что эти воины ступили на путь Берсеркера слишком давно и больше не хотят ничего кроме крови. Свирепость и жажда насилия не позволяют держать меченых воздаятелями вместе с остальными рабами, иначе общие пещеры стали бы огромной могилой. Вне арены таких воинов приковывают цепями в темных клетках, вдали от теплой крови, способной ненадолго унять их жажду. На арене же берсеркеры не испытывают недостатка в кровопролитии. Они сражаются только в боях всех против всех. Ангрон замечает стальные кабели, не спадающие из-под их шлемов на плечи. Металлические косицы усилителей агрессии, называемые гвоздями мясника, ходят слухи, что имплантаты вычищают из разума все чувства, кроме гнева, и терзают носителя за каждую мысль не об убийстве. Юноша пересчитывает черепа, украшающие мятые доспехи гладиаторов. Кадырцы, говорит он и на Помню, ты рассказывал мне, как эти двое перебили сотню гладиаторов, и что груды тел поднимались так высоко, что этой парочке пришлось буквально прорубать себе путь к выходу из горячей пыли. Те, кому насильно вживляют гвозди, — кивает и Май, — превращаются в устрашающих чудовищ. Воин, который хочет жить, обречен в схватке против того, кому все равно, выживет он или нет. Он наклоняется ближе. И хорошо запомни, Ангрон, каждый воин хочет жить. Старый гладиатор шагает в сторону кадырцев и плашмя ударяет клинком по щиту. Желаю тебе удачи в грядущем бою и покоя в небытии. Кадырцы, эти рогатые берсеркеры, не произносят ни слова, лишь трясутся и вздрагивают от спазмов, когда имплантаты иглами впиваются им в мозги. Царевам, от которого на миг затихает даже публика, они срываются с места. Воспоминания о битве с кадерцами расплываются и ускользают, но Тетису передаются все ощущения его отца в тот день. Детали мелькают, как будто всплывая на поверхность черной воды, прежде чем снова погрузиться на дно. Библиарий задыхается от пронзительной боли, увидев, что Кадерец хлестнул бок Ангрона своим кистенем, и цепенеет от ужаса, глядя, с каким трудом и на май выживает в этом бою. И тогда Тетису открывается нечто, чего он никогда раньше не замечал за отцом. На его глазах примарх слаженно бьется вместе с соратником. Оба воина согласовывают выпады и замахи и отбивают предназначенные друг другу смертельные удары, совершенно позабыв о себе. Ангрон сражается не в одиночку, как обычно поступает рядом с сыновьями. Впервые в жизни Тетис чувствует в отце дух товарищества. Бой длится семнадцать минут, семнадцать жестоких, отчаянных минут, полных крови и яростных криков. Тетис потерял счет мгновением, когда исход схватки повис на волоске, и каждая секунда могла решить исход против Ангрона и Эномая. Врагов, подобных кадерцам, Ангрон еще не встречал, быстрые и сильные, лишенные какого бы то ни было разума, помимо натянутых до предела звериных инстинктов. Но недаром его прозвали непобедимым, и через 17 минут, когда голова последнего кадерца слетает с плеч от его топора, генетический отец Тетиса вновь подтверждает свое прозвание. Ангрон помогает намаю встать. Ветеран рычит от боли в раненой ноге, но все равно стоит. Зрители надсаживают глотки, скандируя их имена, восхищенные столь ярким представлением. Весьма редко кому-либо на горячем песке удается одолеть даже одного из кадерцев, поэтому смерть сразу двоих становится воистину незабываемым зрелищем. И все же вновь заговорили гудящие дроны. Народу, населению Дэшеа хочется большего. Вы двое превосходные воины, любимцы толпы. Что скажете, друзья мои, не узнать ли нам, кто из них выйдет победителем из схватки насмерть? Народ Дэшеа согласно ревет. Крови десятков людей и мутантов оказалось недостаточно, как и смертей двоих кадерцев. Они жаждут больше крови, и пролить ее должны ангронцы намаем. «Нет!» Одним единственным словом, разнесшимся от гладиаторской ямы до самых отдаленных углов амфитеатра, Ангрон заставляет людей замолчать. Анамай поворачивается к юноше, которого растил как собственного сына, и который, прямо сейчас, бросает вызов верховым. «Нет!» – язвительно переспрашивают змеиные глаза, роясь вокруг строптивого гладиатора с раздраженным клекотом. «Ты не в том положении, чтобы отказывать, ангрон -талкер. Дерись сейчас же, или убей его как можно зрелищнее, и мы простим тебе неповиновение, но только в этот раз!» «Я не буду с ним драться!» – отвечает юноша и взмахивает топором, от которого змеиные глаза бросаются в рассыпную. Он указывает оружием вверх на золоченые балконы на самой вершине амфитеатра. Если вам так хочется напоить людей кровью, спускайтесь сюда и предстаньте передо мной. Или тонкокожим верховым недостает мужества? Ангрон пытается предостеречь его Эномай. Нет, рычит тот. Довольно! Всю жизнь мы только и делаем, что убиваем для них, для тех, кто отнял у нас все. Я не позволю им отнять у меня и наставника. Энамай смотрит на Ангрона, и его изрезанное шрамами лицо лучится гордостью. Старый воин широко раскидывает руки и поворачивается туда, откуда глядят их хозяева. «Спускайтесь же, сражайтесь с нами!» Он швыряет оружие на землю. «Мы готовы сражаться безоружными, если так вам легче собрать в кулак ту труху, что осталось от вашего мужества!» По толпе прокатываются смешки. Еще никто и никогда не слышал, чтобы рабы-гладиаторы смели огрызаться и оскорблять верховых. Солдаты, стоящие через равные промежутки вокруг арены, крепче стискивают оружие. Их взгляды, как и взгляды всех собравшихся, устремлены на правителей Нуцерии и глаза, через которые они вещают. «Наглое отребье!» визжат машины. Как вы смеете даже думать, будто благородные правители хоть на шаг подойдут к вам, грязным рабам. Вздор! Змеиные глаза подлетают еще ближе к земле, испуская корпусами трескучие электрические разряды. Вы псы, рожденные, чтобы умирать за своих господ. Ваши жизни ничего не стоят и никогда не стоили. Псы! Повторяют они. А если пес отказывается поджимать хвост перед хозяином, его перевоспитывают На амфитеатр опускается тишина Ангрон сам не замечает, как его взгляд падает на отрубленную им самим голову кадырце И поблескивающие на черепе имплантаты Славный народ Дэшея, как же нам поступить? Единственное слово, скандируемое на певучем языке Нуцерии, возносится на Это слово хорошо знакомо Тетису, и оно сковывает холодом самую его душу. «Гвозди!» – кричит толпа. «Гвозди! Гвозди! Гвозди!» Оказавшись у дверей лаборатории Галана Сурлака, скрытой в самом сердце завоевателя, Ганон поднятым кулаком дал сигнал остановиться идущему за ним брату. Не желая рисковать, двое диверсантов пешком добрались по обшивке звездолета к запасному техническому люку, через который и проникли на борт флагмана пожирателей Миру. Внутри они сбросили доспехи и прокрались выученным заранее извилистым маршрутом, благодаря которому добрались до цели никем не замеченными. Дверь в лабораторию грозно возвышалась над ганоном. Он оглянулся на брата и коротко кивнул. Пожиратель миров в красной броне технодесантника, прошедшего обучение в механикуме, передал импульсный сигнал другому легионеру, который ждал в главном отсеке корабельного генераториума. Через несколько секунд энергоснабжение всей палубы прекратилось, и лаборатория погрузилась во тьму. С глухим лязгом магнитный замок, удерживающий дверь закрытой, разомкнулся. Не теряя времени, пожиратели миров выскочили из коридора и с силой вогнали ломы в прорезь между створками. На все у легионеров имелось лишь 15 секунд, после чего подачу энергии должны были возобновить за счет резервных источников. Рыча от напряжения, Ганон с технодесантником развел нерабочие створки достаточно широко, чтобы хватило места заскочить внутрь. В лаборатории легионеры налетели на адептомеханикума, который отпрянул от них что-то вереща на двоичном канте. Шум оборвался, когда Ганон всадил ему нож в хребет. Пожиратели миров разделились и двинулись вперед по разным сторонам зала. Мимов раскальзывали железные плиты, занятые вскрытыми телами генцев и их собственных братьев, но легионеры не позволяли себе отвлекаться на это кошмарное зрелище. Оба целенаправленно искали главные кагитаторы, где могли храниться результаты исследований Галлана Сурлака или любой рабочий прототип гвоздей мясника. Ганон остановился у ряда установленных в стене стазис платформ, работавших от автономного источника энергии. Там, в ледяном сиянии стазисного поля, парили опытные образцы гвоздей мясника, которые Галан Сурлак собрал за все время исследований. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга вухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Каждый контейнер был отмечен красным крестом, а рядом висел отчет с подробными списками причин неудачи. Отличался от других лишь один, последний. Он заключал в себе переплетенные серебристые кабели с подчерепными контактами, которые больше всего напоминали имплантаты примарха. Керамитовый палец тихо защелкал, когда Ганон начал вводить команду деактивации. Защитный кристальный кожух вокруг стазис поля развернулся, и воин потянулся к имплантату. Все это заняло ровно 15 секунд, после чего включились вторичные генераторы. Со звоном зажглись запасные люмины, осветив огромную лабораторию тусклым светом, и на стену упали три длинные перекрученные тени. Боковым зрением Ганон заметил, как технодесантник за его спиной рухнул на пол и забился в конвульсиях. В следующий миг диверсант охнул, почувствовав короткий болезненный укол в шею. «Здравствуй, Демакурий», — сказал Галлан Сурлок. Ганон развернулся к апотекарию, но помещение продолжило кружиться в глазах, хотя сам легионер остановился. Нащупав на шее дротик, Ганон выдернул его и поднес к глазам. Взгляд отказывался фокусироваться, и космодесантник грузно упал на колени. — Мощная вещь, не так ли? — продолжил Галон. Этим чудесным раствором поделился со мной Фабией из третьего во время нашей последней встречи. Он бесспорно, весьма утомительное и жалкое существо, но алхимических знаний ему не занимать. Галан присел на корточки подле Гона, чтобы рассмотреть разбегающиеся по лицу легионера крошечные сети черных прожилок. Твои сердца уже начали растворяться, поэтому говори, зачем пришел сюда и поскорее. Ганун промолчал, сдержав кашель, когда на губах выступила черная пена, и с трудом заставил себя подняться на ноги. — Хм, остаешься верным братом до самого конца, — склонил Галан голову. «Ну, — Но по крайней мере, верным своему центуриону. Что Маган наговорил тебе? Апотекарий вздохнул. — Я надеялся, что если он узрит результат моих изысканий, до чего-то в этом роде не дойдет. что он поймет, сколь безрассудны его поступки!» У Ганона вновь подогнулись ноги. Галон вытянул руку и удержал Димакурия на ногах. С хриплым вздохом тот вытащил из-за пояса боевой нож, но клинок выскользнул из непослушных пальцев и зазвенел по настилу. Сурлок устало хмыкнул. «Ты так и не понял, на краю какого великого открытия мы сейчас находимся, да?» «Чего ты желаешь добиться, убив меня и уничтожив мои труды? Что Ангрон передумает?» Галан убрал руку, и Димакурий упал на четвереньки. «Я столько всего узнал, пока пытался воссоздать гвозди мясника». Апотекарий медленно ходил кругами вокруг слабеющего на глазах брата. «И не только о примархе, но и о нас». Все легионеры без исключения, и ты, Ганон, и даже я, неоконченная мозаика, но не потому, что нам не хватает фрагментов, о нет, а потому, что в нас их слишком много. Мы отправились к звездам, чтобы вести завоевания, чтобы вычистить галактику от врагов Империума Человека, но вместе с собой понесли груз остатков человечности, который не дает нам развернуться в полную силу. Сомнения, совесть, желание выжить, пересиливающее желание убивать. Подобные чувства не помогают нам в завоеваниях, наоборот, мешают. Он улыбнулся. «Гвозди избавят нас от всех подобных помех. Докучливые остатки людского мягкосердечия будут изничтожены, и их место займет чистая ярость, ярость, которая завоюет галактику». Ганон потянулся к апотекарию, но руки его схватили лишь воздух, и воин растянулся на палубе. — Брось, Ганон! — покачал головой Сурлок. Тебя можно сравнить с затупившимся клинком, который в своем невежестве сопротивляется точильному камню, могущему сделать его острым, сверкающим, совершенным. Вот чего Фабий вместе со своими напыщенными родичами никогда не поймет. Совершенство не есть состояние тела или даже ума. Совершенство – это состояние, доступное лишь душе, а в ярости, мой недальновидный братец, заключено истинное совершенство. Разумеется, тебе не суждено познать его, но наш легион, все наши братья и запьют из источника совершенства сполна». После очередной попытки встать, Ганон не свалился с ног лишь благодаря Галану, который подхватил его в последний момент и мягко опустил на пол. Апотекарий навис над легионером, с интересом наблюдая за сетью чернеющих сосудов, оплетающей лицо воина. — Яд убьет тебя, будь покоен, — посулил он. — Но мне интересно. Одна из механических рук хирургиона выдвинулась из-за плеча. Венчавшее ее алмазное сверло с визгом пробудилось к жизни. «Мне интересно, достанет ли тебе еще сил выплатить болью тот долг, который причитается за столь наглое предательство?» Бур опустился к лицу Ганона. «Что сказал бы примарх, будь он здесь? Я вполне уверен, он решил бы, что достанет». «Тебя остановят!» — прорычал Ганон. «Будущее, что ты заготовил для нас, никогда не наступит, мы не позволим!» «Ты ошибаешься, родич!» — улыбнулся Галан, медленно погружая сверло в глаз брата. «Это будущее пожрет вас без остатка!» Маган окинул взглядом многочисленные ряды легионеров, выстроившихся в Зале Побед. Командиром и чемпионом всех род поступил срочный вызов на борт завоевателя. На сбор отправился и Центурион Несломленных, оставив Остакоса командовать пёсьем клыком. На флагмане он встретился с Оронтом, по его приказу, уже прибывшим на звездолёт. Внутреннее напряжение сковало позвоночник Магана и привело мысли в смятение. Ганон не давал о себе знать с тех пор, как Центурион отправил его в лабораторию Галлана. Неужели цель собрания – объявить новость об уничтожении прототипа гвоздей мясника? Кто его созвал? Пробудился ли примарх? Вдруг все командиры разом повернулись в одну сторону, створки с лязгом разъехались, и в зал с лучезарной улыбкой вошел галан Сурлок. Сердце Магана замерло. Судя по выражению лица апотекария и бронированному стазис-контейнеру, который нес сервитор, следовавший за ним по пятам, попытка уничтожить имплантаты провалилась, а Ганон погиб. Рука Центуриона сама опустилась к рукояти топора. Вопреки всем стараниям, открытого противостояния не избежать. «Братья!» Начал Галан Сурвак. «Благодарю всех вас, что так быстро откликнулись на мой зов и прибыли на флагман». Апотекарий прошелся между рядами пожирателей миров, ступил на помост и повернулся лицом к своим родичам. «Последняя кампания, война по возвращению имперского согласия на 93-15, дается нам крайне тяжело и с большими потерями. Погибло много братьев, а узы верности вот-вот разорвутся». Гала нагляделся. Уголки его губ едва заметно растянулись, когда он встретился взглядом с Маганом. «Наш примарх лежит в коме, легион пребывает во тьме, а наше будущее туманно. Все мы, как никогда, нуждаемся в единстве, в надежном пути к процветанию нашего легиона. Сегодня, спустя годы поисков, я дарую вам этот путь. Я дарую вам единство». Апотекарий кивнул, и стоящий рядом сервитор отключил замки на кожухе стазис-контейнера, под которым собравшимся легионером явился пучок серебристых кабелей и электроприводов, висящих в энергетическом поле. «Узри, легион!» – объявил Галун. «Гвозди мясника! Стабильная копия усовершенствований нашего примарха наконец-то готова!» На зал побед опустилась ошеломленная тишина, прерываемая все нарастающими шепотками пожирателей миров, когда они осознали, сколь великое открытие совершил Апотекарий. То, что считалось лишь мечтой, желанием, которое, возможно, никогда не исполнится, вдруг стало реальностью. С этого момента двенадцатый легион уже не будет прежним. «Остается лишь один вопрос!» продолжал Галлан. Кто первым примет мой дар? Маган быстро переглянулся со своими единомышленниками, которые стояли поблизости. Их руки сомкнулись на рукоятках оружия. Орент с тревогой посмотрел на центуриона. Если они хотят покончить со всем этим, действовать нужно прямо сейчас. Я приму. Маган застыл. Он повернулся на голос. Из строя выступил к Харн и остановился перед Галаном Сурлоком. Восьмой капитан обнажил голову и в упор посмотрел на аптекаря стальным взглядом голубых глаз. Я приму, брат, даруй мне гвозди мясника.